Глава 41. Я очень хотела семью, чтобы муж, любимый, ребёнок, учёба, работа – всё как у всех. Да вот только у меня никогда не было как у всех. У меня всегда было иначе. Я и мой покровитель, защитник и палач в одном лице. Я не знаю, когда оступилась и сделала ошибку. Наверное, ещё в нашу первую встречу, когда посмела посмотреть на Михаила прямо – встретиться с его опасным бандитским взглядом. Был ли у меня шанс поступить иначе? Наверное, нет. К Михаилу меня всегда тянуло каким-то ненормальным влечением. И был только он. Только для него и жила. Старалась, ведь сильно любила. Люблю ли еще я Мишу? Люблю. Я его никогда и не переставала любить. Но мне кажется, что мое сердце просто застыло, забетонировалось превратилась в камень от боли. Сжимаю фотографию в руке. Ту самую, которую дала мне Марина в психушке. Я ее прятала все это время. Они тут все счастливы. Так почему я такая дура, что мне больно смотреть на их счастье? Может, я не понимала, что стала помеха их любви с Мариной? Я этого не знаю. Но мне просто больно понимать, что Миша с ней теперь, а ко мне даже больше не заходит. Миша ночью прощения просил. А я не могла даже ответить нормально. Слишком поздно уже. разбилась, рассыпалось все. И я обгорела. Не важно, уже поверил он тогда мне или нет. Не важно все. Пустое. Глупость какая-то. Но важно то, к чему это привело. Я не знаю, Миша обижал нашего сына или нет. Я запуталась, чему верить. Марина тогда так красочно описывала, как он топил нашего ребенка в ведре. Хотя Миша сказал, что не обижал нашего сына. Я не знаю правды. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Он победил, отомстил, выиграл. Михаил всегда был сильнее меня. Миша плакал ночью. Стоял передо мной на коленях и целовал мои ноги. А я как окаменела. Смотрела только на него. И не понимала, за что это нам. В чем же мы так согрешили? Что я сделала не так? Я хотела, чтобы он меня добил уже, но Миша меня не тронул. Когда его губы коснулись моих ног, захотелось плюнуть на все и обнять его в ответ, но я не смогла. Нет больше ангела, есть какая-то ее тень, уже без крыльев, потерявшая ребенка. Я увидела Михаила после того из окна. Он встал у ворот и повернулся на секунду. Наши взгляды встретились, а после он сел в машину и уехал. Он больше не приезжает, тогда как я хожу по дому, как тень самой себя. Грудное молоко уже давно пропало, живот втянулся, будто и не было ребенка. И я просто хочу надеяться, что наш маленький ангел умер безболезненно. Я не могу думать о том, что ему сделали больно. «Ку-ку! Есть кто живой?» Скрипит дверь, Толик заходит, не разуваясь, и идет сразу ко мне. «Толик!» Он приобнимает меня, хлопает по плечу. Я вижу, что он изменился. Словно его тоже жизнь здорово потрепала за этот год. «Линка, ну все!» «Боже, девочка, что же вы наделали?» Говорит мрачно и отводит глаза. «Миша с Мариной, да? С ней теперь?» Сажусь на диван, обхватив себя руками. «Нет, конечно. Мишка не был ни с кем после тебя. Даже не сомневайся». Ты его так окрутила, что он на других баб смотреть теперь не может. Не гулял он, бухал, пока тебя не было, и искал. Тебя. Зачем вы его покрываете, Толик? Вы видели моего сына? Вы знали?» Толик становится очень серьезным, поджимает губы, качая головой. «Не знал. Мне жаль, что ты попала под раздачу, и ребенок ваш тоже. Линка, тебе надо было довериться тогда мне. Я бы тебя спрятал с детем». Увёз бы куда-то, забыла бы уже всё. «Вы, Мишин, лучший друг, вы бы выдали меня. Я видела тогда вас у больницы. Вы с Мишей говорили, вы бы отдали меня ему». «Нет, не отдал. Я никого не покрываю. С чего ты вообще взяла, чтобы Акир был с Мариной? Откуда это взялось?» «Потому что я знаю». «Что ты знаешь?» «Вот, вы прекрасно жили, пока я была беременна». Протягиваю ему фотографию. Толик смотрит на нее и закатывает в глаза. «Это старое фото, Линка. Здесь даже еще Люды не было. Мы были свободны, как ветер в поле. А потом ты пришла. Раскачала нашего медведя так, что он до сих пор отойти не может. Усмехается. А я смотрю на него. Не понимаю. В смысле? Вот же вы там есть. Миша, Марина, Максим». «Это не Максим, а Хаммер. Помнишь его? Этой фотке почти пять лет. Тебя тогда еще и в помине не было в клубе». «Как?» «Ничего не понимаю. Фото старая Она меня и тут обманула». «Марина фото дала». «Да». «Вот коза». «Лин, Мишка не изменял тебе. Степень его одержимости тобой бы ему не позволила. Ты просто ужасно выглядишь. Что такое, Лина? Что случилось?» «Почему вы с Бакиром нормально не поговорите? Тебя подставили тогда. Я думаю, ты же в курсе уже. Михаил ненавидит меня». «Это Михаил тебя ненавидит? Ну-ну, ладно. Что еще?» Толик смотрит на меня очень серьезно. А я замечаю в его руках какую-то черную папку. «Миша, сыночка. Сына нашего убил. Утопил ребенка в ведре. А это еще что за дичь? Боже, откуда этот бред вообще? Девочка!» Вскрикивает. Впервые вижу Толика настолько удивленным. Марина сказала. «Я не знаю, что тебе там Марина наплела, и ты, вероятно, тогда в шоке была, но я не верю в это. Не было тут никакого ребенка. Не было. А ты верь во что хочешь. Вот, прочитай, подпишись, и я поехал». Подхожу и беру эти бумаги. Быстро пробегаюсь по строкам, которые расплываются перед глазами. Толик стоит мрачный, как тень». Смотрит на меня с сожалением. «Что это?» «Завещание. Оно уже заверенное. Все на тебе будет. За это даже не думай. Ты законная жена. При любом раскладе будешь владеть всем, что Бакир настроил». «Так, на всякий случай». «На какой такой всякий случай?» Спрашиваю, не понимая, что происходит. В груди все сжимается. Начинают дрожать ладони. «На случай, если Бакир больше не вернется». Я не знаю, что ты там ему сказала и как вы тут время проводили, но Мишка уже даже трубку не берет. Вы меня оба доведете, честно. Где Миша? Не знаю, у меня своих дел по горло, уклончиво говорит Толик. Но я вижу, что он переживает. Все время на часы смотрит, дерганный, уставший. Что случилось, Толик? Да у Люды рак. О боже, мне очень жаль. Как она? «Старается. Ради детей. Ничего, мы лечимся. Миша очень помог нам с деньгами, связями. Девчонки просто на мне. И клуб теперь снова. Они еще мелкие, и я заебался уже немного. Толик. Да все нормально. Будь дома, жди. Вернется Бакир. Все будет хорошо, Лина. Справимся». Толик уходит, а я не знаю, что мне делать. Проходит два часа, но Миша не возвращается и мне становится страшно. Я его не простила. Он знает это. Зачем ему это завещание? Зачем? Звонит домашний телефон. Я беру трубку и вздрагиваю от голоса, который сразу узнаю. Алло. Давно не слышались, Ляля? -ля? Ахмед? Бакир убил моего родного брата, Ильяса. Ты знаешь, что я сейчас сделаю с ним за это? Нет, пожалуйста. Я прирежу твоего мужа, если ты сейчас же не выйдешь из дома и не будешь ждать меня. Мне надоело бегать за тобой. Ты меня услышала, ангелочек? Выбирай, или ты, или он. Не трогайте его, я сейчас выйду», – слетает с губ. «Так правильно. Сколько людей погибло. Я не могу допустить, чтобы и с Мишей что-то случилось из-за меня. Это я создаю проблемы. Это я должна все закончить». И всем станет лучше, если меня больше не будет. Одеваюсь и выхожу на улицу. Проскальзываю мимо охранников за ворота. Иду на трассу, где ко мне подъезжает какая-то большая машина. И я сглатываю от страха, когда вижу, кто сидит на пассажирском сиденье рядом с водителем и сколько там их.